Глава двадцать восьмая С тяжелым сердцем возвращаюсь в офис, но не успеваю войти в двери, как меня останавливает девушка. «Яна?» Я смотрю на незнакомку, брюнетка в брючном костюме и на высоких шпильках. «Мы знакомы?» Нахмурилась. «Нет, но я бы хотела с вами поговорить. Мы отходим от здания фирмы отца». Я Оксана, говорит девушка и видно, что немного смущается. Я любовница вашего мужа. Удивлённо приподнимаю брови. Костров нашёл себе смелую шлюху, которая ничего и никого не боится. Думаю с сарказмом и осматриваю её. Она младше меня, года на 3 точно. Но эта девушка выглядит по-другому. На лице будто отпечаток того, чего нет среди моих подруг. Догадка пронзает молнией. Она не из нашего круга. Эта дамочка не экскортница или любительница быстрых денег. «Что вам нужно от меня?» Произношу строго и скрещиваю руки на груди. «Я люблю Дениса и хочу, чтобы он был счастлив. В последнее время он словно сам не свой. Она боится смотреть глаза в глаза. Простите, что отвлекаю вас, что пришла сама». хотя Денис мне запрещал и угрожал я молчу и перекручиваю её фразу становится стыдно за то, что когда-то я не рискнула вот так Оксана вы разбиваете чужую семью и хотите, чтобы ваш любимый мужчина был счастлив спрашиваю её но вовсе не это хочу сказать своей собеседнице оставьте нас в покое и не лезьте в нашу семью Яна я понимаю Но я очень люблю Дениса. А вы его терпите? Между вами нет любви. Она смело посмотрела мне прямо в глаза. Это вас не касается, гневно осматриваю претендентку на сердце Кострова. Это наше личное дело. И если вы не знаете, у Дениса есть сын, который должен расти в полной семье. Я знаю, летит мне в ответ Я всего лишь хочу, чтобы все мы были счастливы. Девушка отступает на шаг назад и обнимает себя руками. Простите меня. Простите за столь откровенный порыв. Она разворачивается и уходит, а мне хочется ей рассказать о том, что мне тоже очень хотелось быть счастливой. Но, похоже, будет всё это не в этой жизни. Вечером возвращаюсь домой и стараюсь избегать общества Кострово. Тяжестный осадок от встречи с той, которая его безмерно любит, оставил тёмный след в душе. "Мам, что-то случилось?" Сын одномоментно замечает тоску на моём лице, но я улыбаюсь ему. "Нет, милый, просто сильно устала на работе". Глажу чёрные волосы Дани и целую его в макушку. Горести отступают, плевать на измены. Главное, что мой сын рядом. Звук СМС заставляет отвлечься, но когда читаю текст, чувствую, как кипяток окатывает с головы до ног. Яна, может, встретимся? Я жду тебя в ресторане Кастильо в 8:00 вечера. Марат. Я удаляю СМС и блокирую номер. Чёрта с судьба. Вначале переживала за жизнь Марата, теперь боюсь потерять сына. Злость с такой силой охватывает меня, закручивает в бешеном танце эмоций, что я вскакиваю с места и иду прямиком в наш тренажёрный зал в цокольном этаже. Мне нужна срочно физическая нагрузка, иначе сойду с ума. Казалось, что Оксана не просто охотница за кошельком Кострова, она действительно любит его. И помехи сейчас в их союзе, я мерзкое чувство окутало холодным туманом и вызывало одно желание бросить всё И изменить жизнь. Но гребанные условности Вновь вставали каменной стеной Между мной и счастьем.